около двух с половиной кило бумажных денег. Глава 20 Гиперинфляция в Германии и Австрии глазами Ремарка, Цвейга и Конетти. В конце рабочего дня Людвиг просит у своего босса Георга прибавки к окладу. Сегодня ему повышали зарплату только в 9 часов утра и только на 8 тысяч марок. В 9 это было еще кое-что, но потом объявили новый курс доллара, и Людвиг не может купить на них даже галстук, только бутылку дешевого вина, а ему необходим именно галстук. Утром доллар стоил 30 тысяч марок, а в полдень уже 36. Так начинается роман Эриха Марии ремарка «Черный обелиск» 1956, запечатлевший жизнь в условиях гиперинфляции. Его действие происходит в 1923 году, в самый ее разгар, в вымышленном провинциальном городке, в котором без труда угадывается Оснабрюк, родной город автора. Главный герой, Людвиг Бодмир, прошедший Первую мировую, работает в фирме своего однополчанина, торгующий торгующей над Будущий писатель, биография которого легла в основу книги, родился в 1898 и успел стать солдатом Первой мировой. После демобилизации в 1921 вернулся в родной город, где пару лет, пока не стал журналистом, в Ганноверской газете. Работал комиво и в гранильной мастерской, продавая надгробные памятники и играл на органе в часовне при городской больнице за бесплатный обед. Гиперинфляция – Не просто очень высокая инфляция, это жизнь в другом экономическом измерении. Когда цены начинают очень быстро расти, порогом гиперинфляции считается их рост на 50% в месяц, 3 месяца подряд. Меняется экономическое поведение. Стараются как можно быстрее избавиться от бумажных денег, что увеличивает скорость их оборота и приводит к скачку цен даже при стабильном предложении денег. Поэтому гиперинфляция – Это самосбывающийся прогноз. Стоит в нее поверить, и она случится непременно. Экономические издержки гиперинфляции очень велики. Это затраты на переписывание ценников и печать новых денег, рост затрат потребителей на отоваривание денег, трудности в заключении даже краткосрочных договоров, сложности с долгосрочным планированием, проблемы сохранения сбережений и невозможность денежных накоплений, снижение инвестиционной активности, Умирание целых отраслей, ухудшение собираемости налогов и сокращение доходов бюджета из неэмиссионных источников. В результате сокращение волового национального продукта и уровня жизни. Обычно гиперинфляция – следствие войны, революции или территориальных изменений. Вторая мировая война вызвала ее в Греции и Венгрии, а Первая мировая – в Венгрии, Австрии, Германии, Чехословакии и Польше, то есть почти во всех странах, проигравшей коалиции. Американки Лорелли лили и Дороти Шоу, героиней романа Аниты Луз «Джентльмены предпочитают блондинок» 1925 по нему снят одноименный фильм с Мэрилин Монро, путешествуют по Европе, видимо, в 1923-м. 17 Они садятся в Париже в Восточный экспресс, чтобы поехать в Центральную Европу. Какие страны проезжают, в тексте не указано, но маршрут поезда известен. Он шел через Страсбург, Мюнхен, Вену, Будапешт и Бухарест. В поезде девушки расплачиваются кронами, значит, это либо Австрия, либо Венгрия, где в 1923-м обращались быстро обесценивающиеся кроны, на смену которым в Австрии в 1925 году пришли шиллинги, а в Венгрии в 1926 – форенты. Маленькая пачка сигарет стоит 50 тысяч крон. При этом табака в сигаретах нет. Героини никак не могут решить, сколько дать на чай проводнику, который должен принести шампанское. Решают дать миллион. А если проводник будет недоволен, то еще один. Проводник безмерно рад и первому миллиону, встает на колени и целует руку, еще бы, ведь это 20 пачек сигарет. Можно было бы догадаться, что это слишком много, но автор выводит своих героинь глупышками и расчет чаевых, когда денег довольно много, вводит их в ступор. В России инфляция, начавшаяся в Первую мировую, раскочегарилась до гиперинфляции из-за Октябрьской революции и Гражданской войны. Ее описанию в художественной литературе мы посвятим следующую главу. Случается она и в мирное время. Например, в Боливии в 1985 году одновременно имели место ухудшение условий внешней торговли, рост мировых процентных ставок, сокращение объема внешнего кредитования, что привело к потере около 10% ВНП. Правительство выбрало эмиссию в качестве решения проблем бюджета – и это привело к росту цен на 60 тысяч процентов за год. В Зимбабве в 2008 году максимальный месячный рост цен составил 42 квадриллиона процентов, дневной – 207 процентов, а минимальное время удвоения цен – 15 часов. В Германии дело обстояло так. Спустя три дня после начала Первой мировой, 31 июля 1914 года, Рейхсбанк, центральный банк страны, отменил обмен банкнот на золото, что означало снятие ограничений на их печать. К концу войны, к ноябрю 1918-го, количество денег в обращении увеличилось в 4 раза, но цены выросли всего на 140%. Окончание войны не привело к ценовой стабильности. К власти пришло правительство социалистов, которое, заигрывая с рабочими, обещало им коврижки в виде сокращенного рабочего дня и повышенных зарплат, что требовало финансирования и подрывало доверие к денежной единице страны. Кроме того, Германия, как проигравшая сторона, была вынуждена выплачивать огромные репарации. К февралю 1920 года цены выросли еще в пять раз, а количество денег в обращении в 2 то есть рост цен догнал рост денежной массы. Это должно было произойти рано или поздно. Центробанк продолжал имитировать деньги, и новый скачок инфляции не заставил себя ждать. С мая 1921 года по июль 1922 цены выросли в восемь раз. Доверие к деньгам окончательно исчезло. Началось бегство от банкнот, что еще больше подтолкнуло рост цен. В январе 1923 года французы оккупировали Рур, важнейший промышленный район страны, Но немецкое правительство поддерживало бизнес в оккупированной области, выплачивало зарплаты рабочим, финансируя это за счет печати новых денег. Экономический парадокс состоял в том, что хотя социалисты пеклись о благе рабочих, финансируя свои программы за счет печатного станка, они способствовали обнищанию рабочего люда чьи зарплаты в реальном выражении падали, и обогащению крупных промышленников. Во время сильной инфляции выигрывает тот, чьи авуары находится в реальных производственных активах. Если принять за единицу ценовой индекс июля 1914 года, то в июле 1922 он составил 100, в январе 1923 – 2785, в июле 194 тысячи, а в ноябре 1923 – 726 миллиардов. Курс доллара достиг 4,2 триллиона марок. На пике инфляции в Берлине Килограмм хлеба стоил около полутриллиона марок, масло 5,6 триллиона, трамвайный билет 150 миллиардов. Максимальный месячный рост цен составил 29500%, дневной 20,9%. Минимальное время удвоения цен 3,7 дня. В последние месяцы цены росли гораздо быстрее, количество денег в обращении от фантиков старались избавиться как можно быстрее. Американский экономист Томас Сарджент в статье «Чем закончились четыре большие инфляции» 1982 рассказывает, что посетители пивной сразу заказывали несколько кружек пива и расплачивались вперед, к концу посиделок цены были выше. Героиня фильма Ингмара Бергмана «Змеиное яйцо» 1977 действие которого происходит во время гиперинфляции в Берлине, Утром сняла комнату, отдала деньги за сутки вперед, пришла поселяться вечером, а квартирная хозяйка передумала и честно вернула аванс. Героиня напоролась на мошенницу, которая с дачи комнаты зарабатывала на жизнь, утром меняла полученные авансом марки на доллары, а вечером обратно, оставляя разницу себе. Впрочем, она тоже жертва. Арендная плата была фиксирована в марках И обесценивалась настолько, что владельцы недвижимости стали ее массово продавать, так как аренда не окупала затрат даже на содержание помещений. Стефан Цвейк в своих мемуарах «Вчерашний мир. Воспоминания европейца» 1943, описывая гиперинфляцию в Австрии, где арендная плата была фиксированной, сочувствует скорее владельцам недвижимости и вообще тем, у кого был сколочен капитал. Правительство для защиты съемщиков составлявших огромную массу и в ущерб домовладельцам, запретила любое повышение цен. Вскоре в Австрии квартира средней величины стоила ее съемщикам за целый год меньше одного обеда. Пять или десять лет вся Австрия, по сути дела, ибо и в эти годы расторжение договоров было запрещено, прожила чуть ли не даром. Из-за такого безумного хаоса положение с каждой неделей становилось все более абсурдным и безнравственным. Кто сорок лет копил, а потом патриотически вложил свои деньги в военный заем, превращался в нищего. У кого были долги, тот от них избавлялся. В черном обелиске из-за быстрого обесценивания денег в кассе-мастерской наличных не держит, только маленький чемоданчик с запасом на сегодня и завтра, тысячные и стотысячные билеты и даже несколько пачек с милыми старыми сотенными. Около двух с половиной кило бумажных денег – Новые банкноты в 100 тысяч выпущены всего две недели назад, а уже ждут бумажек в миллион. Понятно, что это ранняя стадия гиперинфляции. В финальной в обращение будут пущены купюры достоинством 100 триллионов. Если так пойдет, то всего через несколько месяцев будем считать на миллиарды, полагают герои, вздыхая по прекрасным спокойным дням 1922 года, когда доллар скакнул с 250 марок всего до 10 тысяч. Георг решает удовлетворить просьбу Людвига насчет повышения зарплаты. Приносит свой чемодан и бросает на стол две пачки денег. В них главным образом сотни и самое большее пять тысяч. Людвиг просит добавить еще полкило этих обоев и получает третью пачку. Ему нужно спешить, чтобы купить галстук. Георг предупредил, что сегодня никакого повышения оклада больше не будет. Слава богу, завтра воскресенье, единственный день недели, когда инфляция приостанавливается. Когда цены меняются каждый день, бесполезно экономить и копить в бумажных деньгах на что-нибудь дорогостоящее. Сбережения быстро обесцениваются. Герой может себе позволить мелочи, как галстук, это дневное жалование, и иной раз в виде утешения бутылку водки, но не может обновить костюм. Просто никак не удается скопить нужную сумму. Скорость печати новых денег увеличивалось так быстро, что в октябре 1923 года 99% находившихся в обороте купюр было напечатано в последние 30 дней. К этому времени налоги давали всего 1% доходов бюджета, остальное – эмиссия. Существовали и серьезные технические проблемы. Не было возможности напечатать необходимое количество новых денег, чтобы поддержать торговый оборот. Например, 25 октября 1923 года было напечатано 120 тысяч триллионов марок, то есть 120 квадриллионов, тогда как дневная потребность составляла миллион триллионов. Правительство объявило, что производственные мощности для печати денег расширяются и вскоре достигнут 500 квадриллионов в день. Экономика оказалась на грани коллапса. Фермеры, перестали продавать свою продукцию, розничная торговля не могла раздобыть товар, а если получала его, то не могла продать с прибылью. Существенно сократились реальные зарплаты и доходы рабочих, мелких предпринимателей, вообще представителей среднего класса. Чтобы добыть средства на пропитание, они подались в спекулянты, торговали тканями, обувью, мылом, другие начали распродавать свою мебель, украшения, одежду. На доходы продавца памятников не прожить, и герой обелиска Людвиг крутится как может, подрабатывает репетитором, играет на органе в больничной часовне за еду. Сестры милосердия кормят его завтраком, состоящим из яиц, холодной закуски, бульона, хлеба и меда, благодаря чему Людвиг легко обходится без обеда. Кроме того, он получает тысячу марок, на которую может проехать в больницу и обратно в трамвае. Цены все время поднимаются. В начале романа Людвиг за какие-нибудь скромные 5000 марок ест бутерброды и простоквашу в ресторане, а Георг столько же платит за сигару. Спустя несколько дней герои собираются в бордель и прихватывают с собой водку, которая обходится им уже в десять тысяч марок за стаканчик. В заведении она дороже — сорок тысяч. Там их пытаются развести на коньяк за шестьдесят тысяч, но герои торгуются, они готовы дать только сорок. 40 тысяч коньяк стоил вчера, сообщает официантка. Да нет же, еще сегодня утром парируют герои. Но до объявления курса, утверждает официантка. Нет, после того в 11 объявили курс, уверенный Людвиг и Георг. В итоге друзья соглашаются на 60. Но уже по тому курсу доллара, который будет послезавтра. По-завтрашнему идет на компромисс хозяйка. Это только начало. Еще несколько дней, и герои заказывают в красной мельнице бутылку шампанского, которая стоит 2 миллиона. Людвигса товарищи экономят на том, что накупают впрок талонов на обед в ресторане «Волгалла» некоего Эдуарда, который ввел обеды по абонементу, чтобы поднять популярность заведения. Но за последние недели лавина инфляции перечеркнула все его расчеты. Стоимость первого обеда по талону еще в какой-то мере соответствовала уровню рыночных цен, но деньги обесценивались так быстро, что Эдуарду пришлось отказаться от системы абонементов, он слишком много при этом терял. Однако герои предусмотрительны. Они всадили все деньги, полученные за один из памятников павшим воинам, в покупку этих обеденных книжечек Валгаллы оптом. Чтобы маневр не слишком бросился в глаза, для покупки использовали подставных людей и у каждого из честной компании оказалось свыше 30 книжечек. Через месяц обедали за полцены, через полтора — за стоимость десятка папирос. Наконец Эдуард спросил, сколько талонов еще осталось, а, получив уклончивый ответ, попытался наложить запрет на абонементы, но их обладатели привели с собой юриста, пригласив его на венский шницель. Владелец заведения все надеялся, что резервы махинаторов наконец иссякнут, не зная, что талонов хватит на семь месяцев. За это время доллар подскочил почти до триллиона, а друзья все еще обедали на прошлогодние талоны по шесть тысяч гнусных марок за обед. Прекрасное вложение денег, жаль было одного. Эдуард больше не беспокоился о качестве еды. Сохранить сбережения можно, только вложив их в реальные ценности. Другие, не такие изобретательные, как эта компания, приобретают массивные посеребренные ножи и вилки. Те же, кто копит в банкнотах, вынуждены или нет, остаются ни с чем. Заказать памятник приходит вдова, муж которой покончил с собой, потеряв сбережения. Деньги, приданные ее дочери от первого брака, были положены в сберкассу на пять лет, до ее совершеннолетия, их нельзя было снять. А когда срок депозита истек, деньги потеряли всякую цену, и жених отказался от свадьбы. Дочка все плакала, отец этого не вынес, считал, что виноват. В утренней газете сообщение о трех самоубийствах, все покончившие с собой, бывшие мелкие рантье. Один из самоубийц держал в руке четыре совершенно обесцененных тысячных банкноты с красной печатью, словно входные билеты на небо. Рядом с другой валялась ее порванная сберегательная книжка, где на текущем счету у нее было 50 тысяч марок. У бизнеса схожие проблемы. Дело не в том, за сколько продан товар, а в том, когда за него отдадут деньги. Один из комивояжеров страшно горд, что сбыл за три четверти миллиона, причем без надписи, без доставки и без ограды, это все дополнительно. Большой крест из шведского гранита с двойным цоколем и бронзовыми цепями. Думает, что уж точно не продешевил, но не взял деньги вперед. Мы креста еще не доставили. Да, раньше предоплаты не требовали, но теперь благородные принципы приводят только к банкротству. Деньги может заработать почти каждый, а вот сохранить почти никто. Важно не продавать, а покупать и как можно быстрее получать деньги за проданное. Те три четверти миллиона, за которые сегодня был продан крест, если их уплатят только через два месяца, будут стоить не больше, чем сегодня 50 тысяч марок. В следующий раз, когда удается продать дорогие мемориальные доски из черного гранита, сотрудники мастерской требуют денег в тот же день, отсрочку дают, но лишь на несколько часов. Искусство выживания во время гиперинфляции состоит и в том, чтобы самим платить по счетам с максимальной задержкой. Одной семье повезло в том, что жена заказала траурные платья, а ее муж, бывший на грани смерти, от отчего-то выздоровел, и теперь можно продать наряды, заработать на этом несколько миллиардов, тем более, что за материал жена еще не платила и отдаст за него обесценившимися деньгами. Гранильная мастерская – чуть не обанкротилась, когда как-то распродали почти весь свой запас надгробий. Но ничего взамен не приобрели, кроме обесцененных счетов в банке, да нескольких чемоданов с денежными знаками, которые даже не годились на то, чтобы оклеить стены конторы. Решили на вырученные деньги тут же приобретать новые материалы. Однако инфляция всякий раз обгоняла. Наконец придумали схему, которая позволит держаться. За партию гранита, Друзья планируют рассчитаться векселем сроком на три месяца, то есть приобрести гранит почти даром, под тем предлогом, что крупные суммы сразу не собрать, а держать деньги в банке – безумие. Продавец товара не должен терпеть убыток, поэтому он учтет полученный вексель в банке, учетный процент покупатели ему компенсируют, и продавец полностью получит деньги за свой гранит. Но и банк ничего на этом не потеряет, он тут же передаст вексель государственному банку, который тоже выплатит ему деньги, в Госбанке вексель будет лежать, пока не истечет срок, и он, обесценившийся, не будет представлен к оплате. Подобным же образом в Германии финансируются все предприятия, и Госбанк вынужден печатать все больше бумажных денег, вследствие чего курс падает все стремительнее. Почему же государство идет на такие схемы? Ему это тоже на руку. Таким образом, оно освобождается от всех своих долгов. В мемуарах немецкого магната Фрица Тиссона «Я заплатил Гитлеру 1941» высказывается предположение насчет того, почему с гиперинфляцией не боролись. Тогдашний глава Рейхсбанка Германии Рудольф Хавенштайн считал ее наилучшим способом доказать миру неспособность Германии выплачивать военные репарации. При этом немецкая промышленность работала бесперебойно, поскольку из-за девальвации германской валюты могла выбрасывать свою продукцию на мировой рынок по низким ценам. Да и промышленники, по его мнению, были не сильно против. Оплачивая свои векселя в Центральном банке, обесценивающимися деньгами, они получали колоссальные прибыли и не только покупали сырье и платили зарплату рабочим, но приобретали новые предприятия, либо расширяя собственные заводы, либо скупая акции. После чего они объединяли свои предприятия в более крупные концерны. Некоторые владельцы предприятий даже вводили собственную твердую валюту, чтобы уменьшить бремя инфляции для своих рабочих. Еще одна категория выигравших – это иностранцы из стран с твердой валютой. Иностранные деньги – единственная стабильная ценность. В криминальном триллере великого Фрица Ланга «Доктор Мабуза игрок 1922, вышедшем на экраны до пика инфляции, есть сцена, где фальшивомонетчики считают вновь отпечатанные банкноты главарь банды говорит им пока европейская валюта падает будете печатать только доллары как пишет пишетцвейк в воспоминаниях европейца австрия переживала роковой сезон иностранцев все гостиницы в вене были переполнены этими стервятниками они скупали все от зубной щетки до поместьй они опустошали частные коллекции и антикварные магазины мелкие гостиничные портье и швейцарии Стенографистки из Голландии жили в княжеских апартаментах отеля на Нарингштрассе, одна из самых престижных улиц города. Знаменитый отель «Люкс Европа» в Зальцбурге долгое время полностью занимали английские безработные, которые, благодаря достаточному английскому пособию по безработице, имели здесь более дешевое жилье, чем в своих трущобах. На центральных улицах Вены чаще говорили на итальянском, французском, турецком и румынском, чем на немецком. Поначалу цены в Германии росли медленнее, чем в Австрии. И Зальцбург, как приграничный город, испытывал нашествие баварцев. Они здесь заказывали себе костюмы, чинили машины, они шли в аптеки и к врачам. Крупные фирмы из Мюнхена отправляли письма и телеграммы за границу из Австрии, чтобы извлечь выгоду из разницы в почтовом сборе. Когда Германия начала конфисковывать более дешевые австрийские товары на границе для стимулирования внутреннего спроса, Немцы продолжали ездить в Австрию, чтобы попить пиво, оно было в 5 десять раз дешевле. И вот с женами и детьми сюда из соседнего Фрейласинга и Рейхинг-Галля потянулись толпы, чтобы доставить себе удовольствие влить в себя столько пива, сколько позволит вместить желудок. Каждый вечер вокзал являл собой настоящее скопище пьяных, орущих, рыгающих, плеющих человеческих орд. Иных, нагрузившихся чересчур, к вагонам доставляли прямо на тележках для багажа, прежде чем поезд, из которого раздавались крики и громкое пение, отбывал в свою страну. Разумеется, они не предвидели, эти веселые баварцы, что скоро их ждет ужасный реванш. Когда крона стабилизировалась, а марка очень сильно упала, с этого же вокзала австрийцы отправлялись в Германию, чтобы, в свою очередь, дешево напиться, и то же представление – началось во второй раз, только теперь в обратном направлении. В этой игре должны быть проигравшие. На ком же инфляционное бремя? В черном обелиске об этом говорится так. Разоряются при этом люди, оказавшиеся не в состоянии оплачивать свои покупки векселями, люди, имеющие какую-либо собственность и вынужденные продавать ее, мелкие торговцы, рабочие, рантье, чьи сбережения и банковские кредиты тают на глазах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 Ведь если они подождут до вечера, то потеряют столько, что их дети останутся полуголодными. Служащие после долгих пререканий, наконец, добились некоторого повышения ставок. Но тем временем деньги настолько упали, что люди теперь на эту прибавку едва могут купить раз в неделю литр молока, а на следующей неделе, вероятно, только коробок спичек. Инвалиды – самые тяжелые жертвы инфляции. Они вынуждены заниматься попрошайничеством, сидя с плакатами, на которых выведено «Моя ежемесячная пенсия составляет одну марку золота». Итальянский экономист Константино бришани Турони, написавший книгу о немецкой гиперинфляции под названием «Экономика инфляции 1931-й», констатирует, что в 1922-1923 годах резко возрос спрос на некачественное мясо, к которым он относит к конину и собачатину. Даже статистику приводит, в третьем квартале 1921 года на мясо было забито 1090 собак, в третьем квартале 1922 – 3678, а за тот же период 1923 – 6430. В третьем квартале 1924 года После стабилизации съели всего 841 собаку. Стефан Цвейк в своих мемуарах косвенно подтверждает эту статистику рассказом об охоте за мясом в Австрии, тоже затронутой гиперинфляцией. Многие, чтобы не забыть вкус мяса, разводили кроликов. В нашем саду какой-то парень пристрелил белочку для воскресной трапезы, а ухоженные собаки и кошки довольно редко возвращались с дальних прогулок. В Германии карточки не вводились, но возникло некоторое подобие рационирования по инициативе самих лавочников. Томас Манн в новелле «Непорядок и раннее горе» 1925 рассказывает, как вынуждена вертеться весьма состоятельная семья профессора Корнелиуса. Хозяйка дома утомлена и в замучена убийственными трудностями ведения хозяйства. Ей следовало бы побывать на курорте – но теперь, когда все пошло кувырком и почва под ногами так неустойчива, это неосуществимо. Она думает только о яйцах, которые необходимо купить сегодня, и все возвращается мыслью к этим яйцам, ценою в шесть тысяч марок. Их отпускают только один раз в неделю в определенном количестве и в определенной лавке, здесь, неподалеку. Так что дети сразу же после обеда, оставив все другие дела, должны снарядиться в поход за ними. Даня, соседский мальчик, тоже пойдет вместе с большими и скинув подобие ливрея, отправится вслед за молодыми господами. Дело в том, что лавка еженедельно отпускает всего пяток яиц на семью, а значит, молодым людям придется заходить туда врозь поодиночке, да еще под разными вымышленными именами, чтобы обогатить дом корнелиусов двумя десятками яиц. Когда корнелиусы собирают гостей, их кормят только салатом и селедочным паштетом на черном хлебе. А ведь судя по тому, что цены еще в тысячах марок до пика гиперинфляции пока далеко. Растет число безработных. Правительство теряет доверие. Усиливаются волнения, начинаются демонстрации. На авансцену приходят новые силы. И Людвиг из Черного обелиска наблюдает, как у церкви Девы Марии стоят два национал-социалиста в мундирах и держат большой плакат «Приходите к нам, комрады! Адольф Гитлер вам поможет!» Элиас Канетти, австрийский писатель XX века, родившийся в Болгарии в еврейской семье, усматривает в немецкой гиперинфляции истоки геноцида евреев. В очерке «Инфляция и масса» он описывает последствия инфляции философски. «В наших современных цивилизациях, кроме войн и революций, нет ничего, что можно было бы сравнить с инфляцией по ее далеко идущим последствиям. Денежная единица внезапно теряет свой личностный характер. Она превращается в растущую массу единиц, ценность которых тем ниже, чем больше масса. Миллионы, к которым раньше так стремились, теперь вот они в руках, но они уже не миллионы. Если валюта включилась в это движение, напоминающее бегство, то остановки не видать. Как бесконечно может расти счет денег, так бесконечно может падать их стоимость. Из-за инфляции не только все вокруг начинает колебаться, становится ненадежным, ускользающим, сам человек делается меньше. Он сам, чем бы там он ни был, уже ничто, так же как миллион, к которому он всегда стремился, уже ничто. У каждого есть миллион, но каждый – ничто. Надежность денег исчезла, как мыльный пузырь. Их не прибавляется, а наоборот убавляется, все сокровища исчезают. Инфляцию можно назвать ведьмовским шабашом обесценивания. Человек чувствует себя так же плохо, как и деньги, которым становится все хуже, и все вместе люди чувствуют собственную неполноценность. Человек чувствует себя обесцененным, так как стала недееспособной единица, на которую он полагался, из которой себя отождествлял. Этот процесс соединяет людей. Наемный рабочий страдает так же, как рантье. Последний за одну ночь может потерять все или почти все, что имеет, столь надежно, казалось бы, сохраняемое в банковских сейфах. Инфляция снимает различия, существующие от века, исплачивает в единую инфляционную массу людей, которые в другие времена даже руки бы друг другу не подали. А дальше, как говорится, по Фрейду. Это ощущение внезапного обесценивания собственной личности не забудется никогда – Настолько оно болезненно, его носят в себе всю жизнь, если, конечно, не удастся перенести его на кого-то другого. Люди, подвергшиеся обесцениванию, начинают искать кого-то, кто еще менее значим, чем они сами, кем они могли бы пренебречь, как пренебрегли ими самими. Объектом для удовлетворения этой потребности во время инфляции в Германии Гитлер выбрал евреев. Они для этого словно были созданы. Имеют дело с деньгами, хорошо разбираются в перемещениях денежных масс и колебаниях курсов. Удачливые спекулянты толпятся на биржах, где все их поведение и облик так резко контрастируют с армейским идеалом немцев. Именно эти черты евреев выглядели особенно сомнительными и враждебными. Если бы во время инфляции речь шла о процессах обесценивания в немцах по отдельности, достаточно было бы возбудить ненависть по отношению к конкретным евреям. Но в действительности немцы как масса чувствовали себя униженными крушением своих миллионов, и Гитлер, который это ясно понимал, стал действовать против евреев как таковых. Резкий рост цен удалось остановить в конце ноября 1923 года. В октябре была выпущена новая валюта – рентная марка. Она обменивалась на 1 триллион старых марок, и ее курс к другим валютам примерно соответствовал довоенному. Доверие к новому платежному средству поддерживалось тем что правительство обещало по первому требованию обменивать марку на номинированные в золоте облигации что для рынка являлось сигналом о том что деньги не будут печататься с прежней скоростью указ вводивший новую марку ограничивал общее количество денег которое могло быть выпущено в условиях бюджетного дефицита соблазн финансировать его за счет эмиссии был очень велик но параллельно были уменьшены бюджетные расходы. В частности, согласован более щадящий график выплат репараций и сокращены бюджетники, работники почты и железных дорог, и увеличены налоги, что привело к устранению бюджетного дефицита. Центробанк получил независимость от правительства и мог отказать правительству в бесконтрольной эмиссии. Герой «Черного обелиска» уезжает в Берлин работать журналистом на зарплату в 200 марок, новых, разумеется. Он собирает друзей и хочет грандиозно отпраздновать прощание с инфляцией. Напоследок Людвиг заходит к своему другу Вилли, который слишком активно спекулировал маркой, и теперь сидит в маленькой комнатке, стены которой он оклеил денежными знаками и обесцененными акциями. Это стоило дешевле, чем обои, и интереснее. На эту комнату Вилли обменял свою элегантную квартиру. Ему пришлось продать и свою красную машину, Но Вилли удалось спасти свои костюмы, кое-какие драгоценности, и поэтому он еще долго будет считаться шикарным кавалером. Экономике не удается сразу приспособиться к новым деньгам и ценам. Все останавливается. Даже публичный дом остался без клиентов. Ни у одного черта нет денег. Действительно, инфляция тут же перешла в дефляцию. Там, где раньше считали на миллиарды, теперь опять считают на пфениги. Везде нехватка денег. Отвратительный карнавал кончился. Начался чисто спартанский Великий пост. Пост продлился недолго. 1924 год был в экономическом отношении гораздо успешнее 1923-го, а 1925-й тем более. Идеи Гитлера, однако, набрать популярность успели. Основным автором стабилизационной программы считается немецкий экономист и банкир Ялмар Шахт, назначенный в 1923 году главой Рейхсбанка. Программа базировалась на идеях Джона Мейнарда Кейнса, консультировавшего немецкий Центробанк до шахта, но шахт этого так и не признал, записав все очки на свой счет. В 1923, когда шахт боролся с галопирующими ценами, Гитлер сидел в тюрьме и диктовал Майнкампф. С приходом его к власти начинается возвышение шахта, который в 1935 году совмещал посты главы Рейхсбанка и министра экономики и состоял негласным советником Гитлера по экономическим вопросам. Сделав на него ставку, Гитлер не прогадал. Ему он обязан сокращением безработицы с 6 миллионов в 1932 году до 1 в 1936 и удвоением промышленного производства с 1932 по 1937. Зарплаты при этом были заморожены, а забастовки запрещены. Так быстро из Великой депрессии не вышла ни одна страна. Шахт лично руководил строительством автобанов и другими общественными работами. Именно шахт выторговал у стран-победительниц в Первой мировой списание репараций. Шахт был сильным и влиятельным экономистом, одним из немногих в окружении Гитлера, который позволял себе такие вольности с ним, которые другим могли стоить жизни, часто перечил а однажды даже вернул подаренную ему Гитлером картину, сообщив, что это подделка. Сталин же тех экономистов, кто стабилизировал гиперинфляцию начала 1920-х у нас, расстрелял.